В то утро Райан проснулся с паршевым ощущением. День не задался с самого начала. Увидев в зеркале чужое лицо, он чуть не свернул себе шею, а еще ему повсюду мерещилась вода. С лучшими друзьями тоже творили странные вещи. Чилли начала читать мысли других людей, а рядом с Джошем перегорали и взрывались лампочки. Что же это за колдовство? «Всему виной горстка монет», Которую ребята подняли со дна старого колодца, чей дух наделил Раина, Чели и Джоша волшебными силами. Отныне они могут исполнять желания людей? Вернее, не могут, а должны. Так хочет дух колодца. Власть над чужими судьбами и чувство собственной нужности сначала все это опьяняет. Но желание, опасное оружие. Порой люди загадывают не совсем то, чего хотят на самом деле».